Глава 31. Среда, 19 июня. Эрика пристально смотрит на вибрирующий мобильник. Опять звонит Мартин. Она оглядывается, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, еще немного колеблется, потом все-таки берет телефон и отвечает. «Алло?» «Привет», — говорит муж. «Как хорошо, что я до тебя наконец дозвонился». «Да, извини», — бормочет Эрика. Мы все время на свежем воздухе и чем-нибудь заняты, так что я не успевала перезвонить. «Понимаю», — откликается Мартин. «Все хорошо?» «Да, очень. Лина почти каждый день учится плавать. И еще мы много катаемся с ней по окрестностям на велосипедах. А Эмма как?» «Хорошо. Честно говоря, я думала, она спустя некоторое время устанет вставать в шесть утра. Но пока справляется блестяще. На днях ей даже пришлось будить меня». Смеется он. Эрика прикусывает губу. Думает, стоит ли сказать, что скоро пойдет ужинать с Юносом. На самом деле, речь идет о встрече двух старых друзей. И вовсе не обязательно отчитываться о таком перед мужем. Но в то же время не хочется, чтобы ужин всплыл позже, как факт, который она пыталась утаить. Когда вы сможете сюда приехать, как думаешь? В Юшер? Не знаю пока. Но ведь тема работает только до конца этой недели. Эрика слышит, как Мартин откашливается на другом конце провода. «Я обещал, что на выходных отпущу ее с друзьями в Гётеборг, и потом она рассчитывает на следующей неделе получить новую работу на ферме». «Ладно, но разве не на следующей неделе эта конференция, где ты должен выступить на открытии?» «Нет, только 29 июня». Повисает пауза. «Может, по пути на конференцию загляните? «Тебе же все равно в эти края ехать!» предпринимает Эрика еще одну попытку убедить мужа. «У меня сейчас так много всего. Не могу пока ничего обещать». Эрика сглатывает волнение. Затевать ругань не хочется, но ей совершенно непонятна логика рассуждений мужа. «Он что, все чертово лето намерен просидеть в офисе?» «Но ты же только и делаешь, что работаешь!» шипит она на него в конце концов. «А что мне, по-твоему, еще делать?» протестует Мартин. «Это же моя компания. Дела передать некому». Глубоко вздохнув, он продолжает, понизив голос. «С тех самых пор, как уволился Оскар, я выполняю двойной объем работы. Мы ищем ему замену, но найти правильного человека не так просто». «Я хочу, чтобы ты хотя бы раз решил, что семья важнее, и взял отпуск». «Но я ведь работаю ради семьи». «Как ты думаешь, что произойдет, если компания разорится? Как мы будем сводить концы с концами?» Эрика съеживается. «Так хотелось этого избежать». «Ладно», — говорит она, — «поступай, как находишь нужным. Мне пора». «А с Линой мне можно поговорить?» «Ее нет рядом, но я прослежу, чтобы она позвонила тебе чуть позже». Прежде чем Мартин успевает что-нибудь сказать, Эрика отключает телефон. Она тяжело дышит. Ведь надеялась, что муж звонит с извинениями. Сказать, что понимает, как она расстроена всем происходящим в последнее время, и сообщить, когда они приедут в Юшер. Но они с мужем со всей очевидностью по-прежнему не настроены на одну волну. Эрика встает перед зеркалом, рассматривает свое отражение и думает об ужасном парике и кожаном платье. Воспоминания о том вечере все еще причиняют боль. Ей непонятно, как можно было пойти на такой позор ради того, чтобы привлечь к себе внимание Мартина. «Ну что с ним не так? Неужели она перестала нравиться мужу, и поэтому он ее избегает?» Поворачивается к зеркалу боком. Бывает, незнакомые люди делают ей комплименты, восхищаются волосами или говорят, что она милая. И тело выглядит как прежде – Те же длинные ноги и округлый живот, который был у нее всегда. Так что же изменилось? Она думает о Юносе, вспоминает, как он говорил, что не может на нее вдоволь насмотреться. Конечно, это неловкая оценка подростка, но Эрика не может не думать о том, как он воспринимает ее сейчас. Услышав звук автомобиля, который паркуется у отеля, Эрика выглядывает из окна. Женщина ее возраста выходит из синей Мазды. В одной руке у нее ведро с бытовой химией, в другой – швабра. Эрика возвращается к своему отражению в зеркале. Она сама вызвала клининговую компанию. Чем дольше дочь живет в отеле, тем очевиднее становится, что мать больше не справляется одна. Но говорить об этом Эрика не хочет, чтобы не ранить ее чувства. Вместо этого дочь надеется, что благодаря заказанной генеральной уборке Мона поймет, как приятно было бы избавиться от всех тяжелых рабочих обязанностей. Она переодевается и укладывает волосы, потом спускается в холл. Эрика очень хочет увидеть мамино выражение лица, когда уборщица закончит работу. Как мать обрадуется тому, что весь первый этаж наконец заблестит чистотой. Из холла доносится гомон голосов. Дамы из книжного клуба привычно сидят за своим угловым столиком. Еще несколько столиков в кафе заняты небольшими компаниями. Эрика кивает, здороваясь с теми, кого знает, и подходит к Лине с сабой, частично скрытых от чужих взглядов лестницей. Привет, моя любимая! Я только что разговаривала с папой. Он передавал тебе привет. Мы можем позвонить ему вместе чуть позже отвечает Лина, не поднимая глаз. «А что вы тут делаете?» Лина шикает на нее, приложив палец к рту. «Мы прячемся», серьезным тоном объясняет девочка. «Ты же знаешь, как я хорошо умею прятаться!» Согнувшись пополам, Эрика заползает к Лине. «А прячетесь от кого?» Девочка незаметно указывает на женщину, сидящую через два столика от них. «Я думаю, она морская разбойница». «Правда?» «Почему ты так решила?» «Потому что она в полосатой футболке и еще расплатилась большой большущей кучей денег». Эрика смеется. «Не только морские разбойники носят полосатые», объясняет мать дочурке. Лина оборачивается к ней и морщит личика. «Но у нее ведь карманы набиты золотыми монетами». «Ладно, понимаю. Тогда она однозначно морская разбойница». Она щекочет Лине шейку, и дочка корчится от смеха. «Я скоро пойду навстречу со знакомым». «И будешь ужинать», — добавляет Лина. «Точно. Но бабушка на месте и обещала, что вы будете вместе печь пиццу». Лина пожимает плечами, а мать целует ее в щечку. «Хорошо», — говорит Эрика. «До встречи вечером». «Да-да, иди уже, наконец», — шепчет Лина. Эрика взъерошивает ей волосы и украдкой обходит уголок, где заседает книжный клуб но, подойдя ближе, замечает там что-то странное. Совершенно незнакомая ей женщина сидит, откинувшись и забросив ноги на стул. Незнакомка держит в руке чашку с чаем, а Дори стоит у нее за спиной и массирует плечи. «Здравствуйте», — неуверенно приветствует ее Эрика. Мона выходит из кухни с тарелкой булочек. «Привет, какая ты красивая!» «Спасибо», — еле слышно отвечает она, ком, показывая на незнакомую женщину. «Кто это?» «Это Анна Стина», — шепчет Мона. «Ее клининговая компания сюда прислала. Бедняжка весь день у нас тут все драила. у нее болит спина, и она ужасно устала». «Но это же ее работа!» Мона с улыбкой ставит на стол булочки. «Пожалуйста, угощайтесь», — обращается она к Анне Стине. «Как ваша спина?» «Лучше». Бормочет Анна-Стина, откусывая большой кусок булочки. Мона обходит прилавок, берет в руки швабру Анны-Стины и начинает мыть пол. «Я сказала, что закончу уборку сама, чтобы она не думала, что может получить выговор. Ее начальник, похоже, настоящий тиран». «Но, мама, я заплатила за уборку, чтобы тебе не пришлось делать ее самой». «Да ладно, ничего страшного. Мне нравится убирать». Вздохнув, Эрика замечает через окно, что к отелю неторопливо приближается Юнос. «Мне пора. Имей в виду, что Лина сидит за лестницей. Шпионит». «Приятного тебе вечера!» — кивает ей Мона. «Мы тут сами справимся!» Вид у Юноса слегка небрежный. На нем шорты и неглаженная светло-голубая рубашка, подчеркивающая цвет глаз. Во взъерошенных волосах угловатые солнечные очки — которые выглядят совсем как те, что он носил в юности. А на руке висит корзинка. «Привет!» — говорит он ей, откидывая в сторону волосы. «Привет!» — улыбается Эрика и показывает на корзинку. «Что там у тебя?» «Секрет!» Она протягивает руку, чтобы приподнять лежащий сверху плед, но Юнос успевает отдернуть корзинку. «Даже не пытайся!» — смеется он. «Ты всегда была не в меру любопытной!» а ради твоего же блага любопытство проявлять не стоило. «Просто ты всегда такой таинственный. У меня не оставалось другого выбора». На мгновение между ними воцаряется тишина. Эрика смотрит в глаза Юносу и переминается с ноги на ногу. «Ну что, пойдем?» – спрашивает он, кивая в сторону побережья. «Ладно, но тебе придется показывать дорогу. Я же не знаю, куда мы направляемся», – задорно замечает она. Они медленно идут на взморье, и по дороге Юнос перечисляет, что сказали дети про декорации, подготовленные Эрикой. Декорации понравились всем, кроме Эльсы. Она решила, что замок слишком маленький. Эрика возводит к небу глаза. «Вот как? Тогда мне придется все переделать». «Да нет, не надо. Она успокоилась, когда я пообещала разрешить ей взять с собой на сцену младшего братца». Он будет изображать ее белого скакуна. Вот, оказывается, для чего нужны младшие братья. Меня всегда интересовал вопрос об их назначении. «Да, нам, единственным детям в своих семьях, не так легко это понять. Мы многого не знаем», — говорит Юнос, указывая жестом на волнорез. «Думаю, там мы сможем присесть, как обычно». «Как делали обычно», — поправляет его Эрика. «Тридцать лет назад». «Неужели и правда столько лет прошло?» Вздыхает он. «Я ощущаю себя на двадцать и ни днем старше». Эрик искоса смотрит на Юноса. У него жилистые руки и задубевшая кожа, но в движениях по-прежнему сквозит что-то живое, мальчишеское, и взгляд такой же озорной, как в молодости. Юнос ведет ее к волнорезу и растилает плед на том же месте, где они столько раз сидели раньше. Эрика снимает туфли, Осторожно усаживается на камень и опускает ноги в воду. «Холодная вода?» «Совсем нет. Мне нравится так сидеть», — говорит она, поворачивая лицо к солнцу. Хотя они не виделись несколько лет, Эрика чувствует себя в компании Юноса на удивление непринужденно. Кажется, будто они продолжили общаться с того места, на котором расстались, и все прошедшие годы не в счет. Эрика закрывает глаза. Она не перестает думать о разговоре с Мартином. Часть ее сомневается, вправе ли жена обвинять мужа за то, что тот слишком много работает. Эрика ведь понимает, что компания – проект его мечты, и что собственное дело отнимает много времени. Может быть, она просто завидует, поскольку к своей работе любви не испытывает. С другой стороны, за пять лет компания уже могла бы встать на ноги и не требовать его постоянного внимания. Честно говоря, у Эрики складывается ощущение, будто муж сознательно делает выбор в пользу работы, пренебрегая семьей. «Бокал вина не хочешь?» — спрашивает Юнос. «С удовольствием», — отвечает Эрика. Юнос протягивает ей пластиковый стаканчик с белым вином, они чокаются, и Эрика замечает под воротником у Юноса нитку деревянных бус. «Это сандаловое дерево». Говорит он и достает украшения. «Мне подарила их девушка по имени Приша. Она выросла в детском доме, где я работал. Женщины нашли ее новорожденную на свалке и принесли к нам. Сейчас она учится на инженера». «Невероятная история». «Да, Индия – удивительная страна. Там действительно может случиться все, что угодно». Эрика заинтересованно кивает и задумывается, каково это – Жить в стране с совершенно другой культурой. Она всегда мечтала совершить кругосветное путешествие. Над письменным столом в студенческом общежитии в Лунде висела карта мира, где были отмечены города, в которых ей хотелось побывать. Лиссабон, Мадрид, Венеция, Стамбул, Каир, Бангкок, Сингапур, Шанхай, Сеул, Токио, Сидней, Гонолулу, Сан-Франциско, Мехико и Гавана. Жемчужное ожерелье городов, которые идеально укладываются в маршрут кругосветного путешествия. Но Эрика так ни один из них и не посетила. Хотя нет, однажды самолет, на котором они летели на Гран-Канария, приземлился на дозаправку в Лиссабоне. Но это не в счет. Допив вино, Эрика не возражает, когда Юнос вновь наполняет ее стакан. В детстве она считала себя смелой. Мало кто мог так же долго стоять босиком на коровьей лепешке, пока та не лопнет. Бесстрашно запрыгнуть на спину быка, броситься вниз со стога сена, забраться на верхушку одинокого дерева или самые крупные и замшилые валуны у водопада Фарсифаль. Может быть, поэтому Эрике сейчас не по себе? Может, причина раздражения кроется в ограниченности и заурядности ее жизни? Используя плед вместо скатерти, Юнос накрыл ужин и подает Эрике тарелку. Ей трудно оторвать от него взгляд. Губы ее бывшего молодого человека за 30 лет ничуть не изменились. Она смущенно вспоминает их долгие нежные поцелуи. «Ну вот», — говорит он, ласково глядя на нее. «Это запеченный цыпленок-тандури, а это райта. Что-то типа салата с йогуртом и мятой». «Ничего себе!» «Выглядит ужасно вкусно!» – восклицает Эрика. «Это полагается завернуть в питу?» Юна скивает в ответ и протягивает ей тарелку с хлебом. Пока продолжается пикник по-индийски, он рассказывает о своей жизни в Калькутте. «Мама предпочла бы, чтобы я жил здесь», – говорит он, откусывая от питы. «Понимаю. Моя мама недовольна, что я живу так далеко от Юшера. Это при том, что мне сюда ехать всего пару часов». «Как нынче дела у Моны?» – интересуется Юнос. Эрика отставляет тарелку в сторону. «Не знаю, честно говоря. Весь последний год я сильно за нее беспокоилась». «Вот как? Почему?» «Мне кажется, она слишком много работает. Управлять отелем и параллельно заниматься тысячей других дел весьма утомительно. Боюсь, она себя загонит». «Понимаю», – откликается Юнос, отпивая вина. «Прошлой зимой мама серьезно болела», и финансовое положение отеля, похоже, оставляет желать лучшего, хотя она и отказывается это признавать. «Нелегко привыкнуть к тому, что родители стареют, и мы меняемся с ними ролями», — кивает он. «И обидеть не хочется, слишком глубоко вмешиваясь в их дела. Вот именно. Как узнать, когда наступает переломный момент, и им уже больше не справиться без нашей помощи?» «А что говорит об этом сама Мона? Допускает мысль об уходе на пенсию?» Эрика возводит глаза к небу. «Нет, совершенно. Мать не собирается покидать старый дом до самой смерти». «Но в конце концов, сейчас главное, чтобы она была здорова и счастлива», замечает Юнос, усаживаясь поудобнее. «Полагаю, да. Вот только какой смысл мы вкладываем в слово «счастье»?» Большинство ответило бы, что счастье – это уверенность в завтрашнем дне. Хлеб на столе и крыша над головой говорит он, перебирая свои бусы. «Само собой, разумеется. Но когда базовые потребности удовлетворены, разве не вредит человеку избыток безопасности и комфорта? Ведь появляется риск застрять в телевизионных реалити-шоу и упустить собственную жизнь. Что толку смотреть на знаменитостей, напяливших на себя тесное трико и пытающихся разучить ча-ча-ча, вместо того, чтобы приобретать разнообразный опыт самому Телезритель смотрит, как это делают другие. Эрика всплескивает руками. «Вон, посмотри на меня!» Я практически ничего не сделала в этой жизни. Даже на мир не посмотрела и не принесла ему никакой значительной пользы. Я даже не попыталась реализовать свои мечты о карьере в художественной сфере, а согласилась на ужасно скучную работу в городской администрации просто потому, что она помогает содержать семью». Эрика замолкает, сразу пожалев о сказанном, и стыдливо отводит взгляд. «Но ты ведь принесла пользу миру», — осторожно пытается разубедить ее Юнос. «Ты родила на свет и воспитала двоих детей. Я видел Лину, и она показалась мне очень умным и смелым маленьким существом». «Это, конечно, правда», — говорит Эрика и крутит в руках стаканчик. Жизнь никогда не складывается в точном соответствии с планом. Я совершил много поступков, в которых раскаиваюсь. И как бы ни пытался творить добро, чтобы оно перевесило мои ошибки, полностью освободиться от их груза мне не удается. Признается Юнос, и на его лицо ложится тень. В жизни так много боли. Каждый день мы запираем на замок двери нашего детского дома, хотя улицы кишат детьми, нуждающимися в нашей помощи. Я видел много ужасного. Больных и брошенных на произвол судьбы – Маленьких мальчиков и девочек. О них некому заботиться. Ну как можно спокойно спать по ночам, когда по другую сторону стены они замерзают в своих картонных коробках? Что бы я ни делал, этого недостаточно. На каждого ребенка, получившего мою помощь, приходится десять тысяч таких, кого уже не спасти. Юна схватается за голову. «Извини», – бормочет он. «Я не хотел портить тебе настроение». «Ну что ты?» уверяет Эрика. «Дети улиц Калькутты стали важной частью моей жизни. Мне трудно выкинуть их из головы. Вначале я собирался провести там год-другой, но, приобщившись, уехать оттуда уже невозможно», объясняет Юнос, искоса поглядывая на Эрику. «Если быть совсем честным, я завидую тем, кому удалось устроить семейную жизнь и организовать свои будни. Я только мечтаю об этом». Эрика смотрит на него с удивлением. Ей никогда не приходило в голову мысли о том, что кто-то может мечтать о такой жизни, как у нее. «Наверное, правду говорят, будто у соседей трава зеленее», — говорит она. «Полагаю, что так. А ты никогда не думала о том, чтобы получить образование в сфере искусства и дизайна?» «На самом деле нет. Я была рада, что получила работу». «Ну а сейчас почему не хочешь? Ведь, похоже, тебе это нравится». «Не знаю», — отвечает Эрика, теребя пуговицу. «Кажется, уже поздно». «Поздно?» — с недоверием переспрашивает Юнос. «Да у тебя еще полжизни впереди. Обязательно надо продолжать учиться, если только есть желание». «Знаю, это звучит глупо», — продолжает Эрика, поглаживая ладонью нагретый солнцем камень, на котором сидит. «Но, честно говоря, я боюсь, что мне не хватит способностей». Она ожидает, что Юнос запротестует и даст избитый ответ, типа «Ты же очень способная, конечно, хватит». Но вместо этого он только кивает. «Это вовсе не глупо. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду». Юнос устраивается поудобнее. «А если бы так рассуждала твоя старшая дочь, мол, она боится подавать документы в гимназию, что бы ты ей сказала?» «Что нельзя допускать, чтобы подобные мысли останавливали ее». Улыбаясь, отвечает Эрика. Она достает мобильник и показывает Юносу страницу в интернете. Это дистанционная программа подготовки графических дизайнеров. По сравнению с очным обучением, сроки растянуты в два раза. Ты подала заявку? Эрика отрицательно качает головой. Я даже Мартину не рассказывала. Юнос смотрит на нее своим бездонным взглядом, от которого внутри все переворачивается. Подавай. Советует он. А то и глазом моргнуть не успеешь, как еще 30 лет пройдет.